и взорвала фотографии в мелкие клочья, одну за другой. Особенно тщательно она рвала Федю. Потом она упаковала обрывки в доставленный курьером пакет и отнесла его в мусоропровод. Это на некоторое время успокоило. Через час ее снова дернуло к холодильнику, где стояла бутылка водки, но она остановила себя опять. Ей вспомнились слова старичка из леса. «Сейчас ты мертвая, и поэтому совсем новая и сильная».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 — А почему Жизель не любит, когда ее называют Жизеллой? — Вкрадчиво и нежно спросила она. — Потому что Жизелла — это отвратительная мужская шутка. Слово, похожее на зубила, как урла, говорит, брателло, водилло и так далее. А я Жизель. Не как на зоне, а как в балете. Разницу понимаешь?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 Она была в этом уверена и почему-то ощущала доверие к Жизели. В том-то и дело, что видела, — пожаловалась Таня. — Совсем недавно. — недав. — Кто-то тебя обидел? Таня кивнула. — Кто? — Волшебник, — взорвалась Таня слезами. — Волшебник, блядь, в голубом вертолете, чтобы он вздох. Сука! Жизель не удивилась этим словам.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 Их не открывали никогда в твоей жизни, и они насквозь проржавели. Даже с ключами их удается отпереть не всегда. Таня несколько раз кивнула. «Когда мы узнаем, смогу я или нет?» «Довольно скоро», — сказала Жизель. «Я дам тебе с собой пилюлю. Не бойся, она совершенно безвредная. Прими ее в следующее полнолуние. Ночью после этого тебе приснится сон. Постарайся утром его вспомнить».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 Hoorward the light brigade, charge for the guns, he said, into the valley of death, row the six hundred. Вперед, легкая бригада. Атака на пушки, скомандовал он. В долину смерти въехали шесть сотен. Альфред Теннисон, атака легкой бригады. Таня нахмурилась. Стихи напомнили ей о тревогах юности.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 Его соломенные волосы были смазаны чем-то клейким и собраны в парящий долбом чуб. Он вдохнул ее запах, трепетно и немного картинно содрогнулся, прикрыл глаза и запел. «Ground control to major Tom. Таня благосклонно кивнула уже на первом куплете. Песня ей нравилась. Мальчик пел о небе.